Глава 14. Моральная боль Утро Эрика началось с самого безумного происшествия, которое только приключалось с ним за всю его жизнь в Лоунвилле. Ему снова ночью снился сон в духе альтернативной реальности. Он был таким ярким и так глубоко его затягивал, что, просыпаясь несколько раз за ночь, а потом и ранним утром, но уже по будильнику и даже осознавая необходимость вставать, Он никак не мог найти в себе силы открыть глаза, переставлял звенящие часы и очень удивлялся тому, как быстро пролетало резервное время. И вот, оторвавшись наконец от кровати, он почувствовал себя раздавленным и склеенным по кусочкам. Плохо склеенным, надо сказать. Отчасти поэтому он не обратил внимания на сложенный лист бумаги, который висел над столом прямо в воздухе и слегка подрагивал. Второй причиной было то, что он просто не мог в это поверить и прошел мимо стола в ванную, даже не придав необычному явлению значения. И только вернувшись из ванной с ясной головой, он остановился перед столом, как вкопанный с вперед рукой. Правда, тянулся он к газете, но секундное замешательство дало возможность конверту скользнуть прямо ему в ладонь и продолжать слегка дрожать уже там, вызывая мурашки по всему телу. «Уверенно, ты захочешь поговорить». Вот и все, что было написано там. Если бы Эрик был девчонкой, он совершенно точно бы завизжал, а если бы эта сцена была снята в кино, то именно в этот момент камера отодвинулась бы так далеко, чтобы заснять само здание пансиона в перспективе, и крик был бы слышен аж на самой съемочной площадке. Но оба условия не были выполнены, поэтому Эрик просто перечитал строки несколько десятков раз и искренне пожелал, чтобы это был именно тот случай альтернативного сна, После которого он с таким трудом просыпался, но и этому не было суждено сбыться. В мрачном настроении он спустился вниз, где его уже ждали оба друга. Легошка уже съел? Серьезно спросил Флеш. А? Рассеянно мотнул головой Эрик, внимательно рассматривая только что налитый в его любимую кружку кофе. Да, да. Так подожди, что ты спросил? Что-то случилось? Кевин покачал головой, глядя, как Флэш беззвучно трясется от смеха. «Ну, как сказать? Кажется, я получил письмо от Фран». Флэш застыл. Кевин тоже. Оба нахмурились. «С чего ты взял?» Голос второго чужака звучал обманчиво, приторно. «Ну, я утром проснулся и нашел письмо». «Дай посмотреть!» На этот раз друзья воскликнули это хором. Конечно, Эрик знал, что реакция будет именно такая. Он сомневался, как ему стоит ответить на подобное послание, но ни капельки не сомневался в этих людях, поэтому он сразу полез в карман джинсов, куда положил сложенный листок. «И все? Не понял Кевин. «А ты ждал цветы?» «Нет, но все же я надеялся увидеть какие-то аргументы». «Похоже, это не ее стиль. Убеждения по части флэша, особенно сбитой. Да?» Флэш был подозрительно тих последние несколько минут, делая вид, что он крайне заинтересован своим завтраком. «Что?» «Что-что? По твоей реакции видно, что я прав. Тебе явно не место в театре!» Вдруг разозлился Эрик. «А тебе?» «Так, стоп!» — вмешался Кевин. «Это мы и так знаем. Вся ваша страсть, любовь, да-да-да. Что с этим делать?» Флэш пожал плечами. А ничего не делать. Тут все ясно. Да уж яснее не бывает. Но как нам поговорить? Флэш вновь пожал плечами и покачал головой. Ты меня иногда удивляешь, Джонни. Вроде всякие там про мозги, а дедукции никакой. Она скорее всего уже в пути. Тут же все сказано. О. Эрика охватили вдруг такая слабость и смирение. То, чего он так ждал. Это же та самая она, которая все знает о его прошлом и которая иногда приходит погостить в его голову, и... О, Флэш. Да, та самая, кого Флэш с таким остервенением старается защитить от него. И в момент этой мысли Эрик перехватил взгляд друга. О, что это был за взгляд. Темнее самой грозовой тучи, мрачнее тьмы из детских кошмаров. казалось, даже его глаза поменяли оттенок. О, -о! снова только и смог выговорить Терик. Не -о, о, хрипло передразнил его друг. Бери оружие, пойдем. Куда? Неужели он устроит дуэль? «Болван! если Фран едет сюда, значит, ситуация скоро выйдет из-под нашего контроля. Помнишь, что я тебе говорил? Для встречи с Фран тебе понадобится оружие. Возможно, она привезет с собой новую войну». Это была отличная тренировка. Хотя Эрик, не успевший толком позавтракать, чувствовал себя слабовато. Иногда от резких и рубящих ударов у него мелькали белые пятна перед глазами и звенело в ушах. Но два его верных друга, никотин и адреналин, поддерживали в нем боевой дух. «Очень даже неплохо!» Сквозь зубы процедил его учитель и сделал последний выпад так, что Эрик повалился на землю. Мало того, что больно ударился, так еще и проиграл. Он поморщился. Подобный фокус был своеобразным последним словом, которое Флэш старался всегда оставлять за собой. Давай, тайм-аут! прохрипел Эрик. Нет. Тебе бы еще позаниматься самому, ну там в норму прийти или еще что подобрать. Хитрый смешок. Ну так-то да, достаточно. Приходи на кофе, как закончишь. Ну и где ты была? Матильда вздрогнула, скорее даже от громкого хлопка двери за ее спиной, чем от шипящего тона своего напарника. «Не твое дело!» «Думаешь? Из-за тебя мы уже потеряли нашего третьего». «Ой, мы его не потеряли. Он просто вернулся домой». Отмахнулась Матильда, и ее товарищу это показалось слишком легкомысленным. Он сгреб ее в охапку. «Ты считаешь, он вернулся домой? Его порнули ножом, смертельным для идеалов!» прорычал Дик. «Как он мог вернуться домой?» Матильда вывернулась из его железной хватки, но чувствовала, что на руках скоро проступят синяки. «Болван, если бы хоть немного читал...» «Не произноси это слово при мне!» взвыл Дик. «Мы пустили книгу, мы потеряли третьего, и все по твоей глупости». «Мы ее не упустили, ты сам отдал ее Эрику». «И жалею!» «Вдруг он не сможет там ничего путного найти? А мы и так тут торчим слишком долго, чтобы еще ждать пока!» «Не придется. Долго ждать не придется». «Откуда знаешь?» «Ты, как обычно, пропускаешь самое интересное». Матильда хитро улыбнулась, заставив напарника напрячься. «Угадай, кто сюда скоро примчится?» Послышался грохот. Это здоровяк ударил кулаком по столу. «Какого черта? Ты...» Он замахнулся, но девушка замахнулась на него в ответ. Это была очень странная сцена, потому что Матильда была на две головы ниже своего друга и в несколько раз меньше в размерах, но при этом ее суровое лицо выражало исключительную решимость. И Дик отступил. «Ты... зачем ты... снова ошиблась?» спросил он, и его голос прозвучал устало. «Ты считаешь это моей ошибкой?» «Зака не стоит дразнить». «Он жаждет повода расквитаться с ней. Ой, заварушка будет!» Дик закрыл лицо руками и облокотился о стену. «Обязательно будет!» Кивнула его подруга. «Это должно закончиться. Я устала и очень хочу, чтобы меня убили. Тогда я смогу, как наш третий, отправиться домой. Ты же знаешь, где это? Не в этом городе, между жизнью и смертью, а в настоящий дом, где все... наши». Дик покачал головой, показывая, что он не понимает и не одобряет ее поведение. «Хочешь, я тебя подбодрю?» хм? Он достал из внутреннего кармана куртки небольшой лист, сложенный вдвое. Одного взгляда хватило, чтобы она поняла, что это. «Где ты это взял? У кого?» Ее голос придушенно дрогнул, словно ей не хватило воздуха. «А ты сама как думаешь?» «Этого не может быть!» всего этого не может быть как видишь и мы живы и он жив и история его оживает с каждым днем я сам утром видел как он нашел свой тайный сундук на лунной поляне но как он его открыл он же без браслетов дик усмехнулся так и мы без браслетов а все еще умираем от темных кинжалов и фран без браслетов а мир все еще дрожит от ее велича вот такая у нас судьба «Кровь не вода, как говорится!» Матильда внимательно посмотрела на лист. Это было фото. Одно из ее любимых фото, надо признаться, на котором была изображена вся их команда исследователей, которые работали под руководством доктора Эрика Рука. Молодые и жизнерадостные, 15 человек, они улыбались счастливо и гордо, и она прекрасно помнила, когда именно был сделан снимок. в день, когда их проект по разработке сыворотки знаний или, как они называли ее между собой, «живой воды», был презентован на Межвселенском форуме и получил оглушительный успех. И хотя именно в самом мероприятии участвовали только четверо, поехала вся их команда, и имена каждого прозвучали в посвящении и благодарности. Она провела пальцами по глянцевым лицам, про себя называя своих коллег. Разумеется, она помнила всех и любила всех. и страдала за всех преданных и убитых. Она так долго страдала, живя среди охотников и славя среди друзей предателям, что ей начало казаться, что она забывает свою цель, план и миссию. В такие минуты ей становилось так страшно, что она начинала перебирать в голове образы и шептать имена каждого, будто бы в трансе. И вот решающий час скоро наступит. Очень и очень жаль, что он затянулся так надолго, аж на десять лет! Но все же и Эрик, ее лучший друг, коллега и брат, и Фран, ее королева живы, пусть и в такой форме. В ее голове стрелой промелькнула сцена их последнего свидания с Эриком, когда она дала ему сваренное зелье по его рецепту, хотя это было самое диковинное, что она когда-либо готовила. «Это поможет и тебе, и мне, Тильда. Это точно поможет. Веришь мне?» «Но вдруг это опасно? Что вообще за состав? И сон Я никогда не слышала о таком растении. Ты и о Лоунвилле не слышала, Крошка. Но именно там мы с тобой встретимся. Когда? Когда придет время исполнить наше предназначение. Но, Эрик... Нет. Ты должна, помнишь? Ты клялась королеве в верности, и твоему народу нужна будет твоя помощь. Ты все хорошо запомнила? Матильда в настоящем почувствовала, как защипала глаза. Картинка поменялась. «Я всегда смогу тебя найти. Ты же это понимаешь?» Уже новые и совсем другие воспоминания вспыхнули в ее голове. «Я одна из немногих, кто может это сделать. И когда умрут все идеалы, мы станем равны». Эрик, исхудавший, с бородой, с темными от ярости глазами, сжал кулаки. «Как ты можешь, Матти?» «Отныне нас с тобой ничего не связывает. Проект сожжен, все рукописи уничтожены, они никогда не достанутся врагу». «Так ты думал? Но есть еще ты. И твоя голова, и твои сны. И я, кто может залезть тебе в голову». «Выбрать сторону врага – самое безопасное для тебя, Матильда. Помни это, когда будешь ломать свою и мою жизнь». «Не нужно мне угрожать, Эрик. Ты не в лучшем положении. Фран не в лучшем положении. Все мы меняемся, и меняется мир». И ты прекрасно знала о последствиях, когда создавал формулу, позволившую быть связанными с древом знаний без браслетов. И вот мы с тобой — люди. И ты... «Я не человек!» — Матильда улыбнулась краешком губ. «Пока нет. Но и ты скоро станешь им. Ты потеряешь все свои идеальные мысли, отстранишься от идеальных поступков. И тебе буду нужна я, а я буду рядом. Ты же знаешь, что я всегда тебя найду». Эрик нахмурился Я бы тебе рассказал, насколько ты не права, но мне некогда. Моя королева ждет меня. Ойли! А я думала, что ты скормил ей то зелье, что я делала. Помнишь, с Сомнусом? Я до сих пор не знаю, что это было и где ты вообще взял все эти ингредиенты, но не удивляйся, что и эти знания в твоей голове я обнаружу. И вот он уже здесь, в Лунвиле. Эй, ты слышишь меня? А? Матильда вынырнула из своих воспоминаний, как из ледяной воды. «Захар, говорю». Дик осторожно выглянул в окно, стараясь не шевелить штору, чтобы его не заметили. «Захар приехал в Лунвель. Осталось дождаться нашу королеву». «Матти!» Повелительным полувопросом, полуприветствием сказал Захар. «Рад, что ты никого не предала. Снова». Матильда скрипнула зубами, но сдержалась и слегка поклонилась. За последние годы она делала это несчётное количество раз, поэтому даже не придавала значения деталям. Тело все делало само. Она ненавидела всей душой весь этот цирк с приветствиями и чопорными советами. Но с момента ее последнего осознанного им разговора с доктором Руком это стало ее жизнью. Новой семьей единственной, надо признаться. Идеалов, в котором можно было бы вернуться, больше не было. Браслетов, как и все охотники, она была лишена, а эрика она найти не могла как ни старалась то ли ее способности с исчезновением идеального мира угасли, то ли он был мертв однако труднее всего стало именно тогда, когда она его все таки обнаружила ведь это могло означать возвращение к нормальной жизни, но на деле она нашла человека со стертой напрочь памятью разбитым сердцем и мертвым мозгом того ученого ради которого она согласилась бы на все. Фран, которую она предала, тоже пришлось несладко, И сейчас с ней мало кто мог сладить. Она была как дремлющий вулкан. И Захар приехал сюда его разбудить. Остается только помолиться. В этот раз выживет только одна Фран. Если действительно выживет. «Захар, как добрался?» Дик скосил глаза на подругу, ища подтверждение, что она в порядке. Красные глаза, фото в руках. Многое можно было бы тут подумать. «Где мои знания?» — сходу спросил мужчина. «Где древо?» «Они здесь». «Где?» «В Лоунвилле». «Но это не совсем то, что ты ожидаешь». Уверенным? «Кивок. Все так, как мы и думали». «Точно все проверили». Снова кивок. «Хм, ладно. В конце концов, вам двоим я могу верить. Если на кого полагаться, так только на вас». Изак опустился на диван. В их небольшой гостиной он словно занимал все место. Статный, широкоплечий, громогласный. Он напоминал греческого бога. Прямой нос, золотые кудри, ровный, словно мраморный рот, который никогда не улыбался, если не считать кривых ухмылок и кровожадного оскала. Глаза были цвета грозового неба, и это одновременно и манило, и отпугивало. Он был прекрасен и дышал смертью. «Итак». «Докладывать будете сейчас, или сначала мы прогуляемся в темный лес?» «В лес?» — удивился Дик. «Зачем?» «Буду осматривать полигон. Говорят, сама королева пожалует к нам в гости». «Кто интересно говорит?» — подумала Матильда, но лишь пожала плечами в ответ на немой вопрос своего напарника и потянулась за курткой. «Кстати, Матти, что у тебя на шее?» Она на автомате коснулась пальцами пареза на горле и рану защипала. «Да, это так». «Ты останешься». Зэк разговаривал, как робот. Он настолько привык отдавать приказы и не принимать возражений, что речь его сделалась обрывистой и чеканной, как шаг солдат по плацдарму. «А ты со мной». Теперь Дик пожал плечами, а Матильда только устало откинулась в кресле, радуясь, что ей не нужно никуда идти. Она чувствовала себя паршиво. Ох, Эрик. Но ну вот мы и в Лоунвилле». Тихонько пробормотала она, снова доставая припрятанную фотокарточку. Теперь защипала ей глаза. Такая молодая на снимке. Девочка с истине черными волосами и смеющийся одними глазами ее друг задорно бликовали от электрического света. Но она ощутила еле уловимую теплоту. Голос совести подсказал, что стоило следить за книгой, но она знала, у Эрика — это лучшее, что могло случиться. Для всех лучше. Но кто знает, когда он сумеет ее правильно воспользоваться? Она, словно рискуя, забралась в библиотеку кампуса, но чертов дик ее опередил. Повезло, конечно, что по своей же глупости он сам её Эрику и отдал, но какова была вероятность, что этот мальчишка не вмешается? Матильда представила, что в случае неудачи с книгой ей снова пришлось бы продираться в голову друга, чтобы с помощью заклинаний искать подсказки по крупицам. С годами это становилось все труднее. Несмотря на то, что она его нашла, что он жив и здоров, что она даже может прийти к нему и быть рядом во время его снов, ей требовалось все больше сил для контроля в этом деле. Без браслетов она слаба, чертовски слаба. Пара слезинок скатилась по подбородку и упала на шею. Девушка зашипела, как рассерженная кошка. Точно она же еще не обработала рану. Хоть действие было на относительно безопасном расстоянии, царапина получилась достаточно глубокой. Ох уж, это фран! Прошедшие годы не сделали ее и без того неангельский характер лучше. Но ее, можно понять, к ней вломился предатель. Надеюсь, она скоро придет и разберется с этим мешком дерьма, подумала Матильда и собралась ложиться спать. Во-первых, действительно было поздно, и она устала, во-вторых, сегодня она планировала повидаться с Эриком во сне. Правда, это не был выдуманный сон, как бывало обычно. Мол, придумывает сюжет, все дела. Нет, сегодня она собралась вернуться в уже ранее сформированный сон. Про семью. Ей так сильно хотелось очутиться среди своих родных исследователей в домашней, такой родной обстановке. Ну, понеслась. «Тебе нужно кое-что узнать о ней». Флэш курил на крыльце, когда Эрик его нагнал, и вместе они медленно пошли по ещё сырым после ночи дорожкам на лужайку к церкви за пансионом. В последнее время это стало их любимым местом для тренировок, а наставник был настроен очень серьезно, и все планы на сегодня были обозначены сразу. Взяв с собой по небольшому термосу, они собирались заниматься до самого вечера. Флэш шел медленно и подбирал слова. «Она...» «Ну, я знаю, что ты не помнишь, какой она была и все такое, но не жди от нее много сейчас. Я не знаю, что ты там придумал себе или видел в этих твоих пророческих снах, но сейчас Фран — очень жестокий человек с дурным дружище, действительно очень дурным характером. Она совсем не принцесса, если ты понимаешь, о чем я». Настала очередь Эрика пожимать плечами. «Я понимаю и принимаю это, ведь я совсем не помню ее. а твоё таинственное поведение совсем не добавляет оптимизма». Она есть она, какой бы ни сделала ее жизнь. Прошло десять лет, я даже сомневаюсь, помнит ли она меня. «Ой, ну идиот же ты!» Начал сердиться Флэш, и Эрик поспешил внести ясность. «Я не об этом! Кто еще из нас идиот?» «Я имею в виду, что за десять лет воды утекло вот столько! Целый океан!» «Раз она изменилась, то изменились и её чувства ко мне. У нас обоих напополам только горстка воспоминаний». Тебе точно не о чем беспокоиться в плане нас, да и нас никаких уже нет. Меня ты знаешь, я Кремень, а она. Думаю, ты ее тоже достаточно знаешь. Ой, красотка, не тебе нервничать. У нас на двоих только горстка воспоминаний. Убеждала себя перед зеркалом в своей спальни Фран, стараясь пригладить седую прядь так, чтобы ее было меньше видно. Она фыркнула себе под нос. Флэш всегда звал ее красотка, и это так прилипает. «Хватит тянуть время. В конце концов, какая тебе разница? Он, может, и не помнит тебя. Столько лет прошло. Смешно надеяться на теплый прием. Подумала она и захлопнула входную дверь. Замок клацнул, и по всему периметру еле видным светом забрежала ловушка для дураков. Живя в мире людей, Фран все больше убеждалась, что именно людям верить и нельзя. Машина завелась с рокотом, и соседский мальчик тронул занавески окна, выдавая этим свой шпионаж. Она улыбнулась широко и искренне, как могла. Помахала ему рукой. Паренек покраснел. Это было видно даже через тюль. «Болван!» — проворчала она, и машина покатила по мощённым дорожкам просыпающегося городка. Это время, рассвет и следующее за ним еще раннее утро, она любила больше всего. Когда-то. Когда-то Фран просто обожала рассветы. Они внушали ей надежду и уверенность в новом дне. Ей нравилось ловить еле теплые лучи, которые появлялись из-за крыш сонных домов и стучались ей в окна. Гладили мокрые росы весной и покрытые инеем зимой клумбы. Они часто с Эриком гуляли по крыше школы-колледжа, и в то беззаботное время, больше чем рассветы, Фран любила Эрика. Делать что-то с ним вдвоем было для нее самым большим счастьем. Теперь Френ отмечала, что с каждым днем рассвет наступает все быстрее. Даже в холодное время суток он стал почти незаметным. Не успеешь опомниться, как и солнце уже встало, и жизнь кипит, и самой нужно бежать и срочно что-то делать. Среди всех перемен, которые произошли в ее истории, большим сюрпризом стало понимание, что теперь она больше всего любит закаты. Даже нет, не закаты как таковые, а предзакатное время — когда солнечный диск уже начинал опускаться, и мир окрашивался в свои настоящие цвета, не испорченные яркими надеждами или ослепляющими планами. Теперь почти каждый день она выбиралась на балкон своего и небольшого, и не маленького домика и курила, ожидая, когда вся жизнь мира потухнет, и только после этого в ее сердце мог наступить покой. В темнейших красках было свое обаяние, но главное, что ей нравилось, отсутствие надежды на чудо. Вечером можно было признаться, что надеяться и рассчитывать можно только на себя, а для Френ все ее настоящее состояло только из этой мысли. Она раздраженно потрясла головой, отгоняя меланхолию. Ехать предстояло долго, а с такими мыслями никакого настроения не будет. «О, черт! Простите, совсем рассеянное стало!» — крикнула она, высунувшись в окно авто. По невнимательности она не заметила старушку, которая, хоть и почти переползла через дорогу, все же создавала опасность обеим. «Ничего, детка, это я как черепаха плетусь. Как поживаешь, как Флэш? Что-то его давно не видно. По работе опять уехал». Жизнерадостная старушка отошла с дороги, и Френ попробовала чуть продвинуться. Ох уж эти соседи со своими домыслами. «А? Да, да!» Ну и работа у него, Франсуаза. Ну дай бог, удачи! Ну вот, вот тебе и встретила рассвет, так сказать. Фрэнк подкрутила музыку погромче и поплотнее закрыла окна. До самого Лоунвилля она не была готова больше ни с кем общаться. Итак, она заблудилась. С такими словами Флэш сел, заставший уже общим стол и кровожадно сжал вилку и нож. Было время обеда, и, воспользовавшись перерывом, друзья снова собрались в пансионе. Кевин удивленно вскинул брови, а Эрик так и застыл, не донеся еду до рта. Флэш обвел их взглядом. «А что, не у всех же есть магические всякие штуки, которые могут переносить и прочее, а в картах она не сильна». Он снова посмотрел на друзей. «Эй, прекратите так пялиться!» <кхм> <кхм> «Ну и когда ее ждать?» Кевин решил смягчить удар. «А, бог её знает. Может, через год». Эрик закашлялся, так вовремя решив прожевать еду. Флэш хмуро на него покосился, но ничего комментировать не стал. «Понятно», — только и ответил Кевин. «Ну, ждем. Ветер так завывает, как будто волки воют. Невпопад отметил Эрик, чтобы хоть немного разнообразить воцарившуюся за столом тишину. «А это они и воют». «Волки? В Лоунвилле?» «Ну, это все, Фран!» Она потерялась и воет, чтобы ее друзья-демоны нашли и провели верной тропой. Кевин в недоумении воззрился на Флэша. Тот был сама невозмутимость. «Что ты вообще несешь?» Эрик не мог сдержаться. Флэш рассмеялся. «Я так и знал, что ты это скажешь! Ты такой предсказуемый, Джонни!» Эрик прокряхтел нечто невнятное и снова уставился в свою тарелку. «Но вообще это вполне может быть правдой», — уже серьезно произнес Флэш. «Она действительно дружит с оборотными духами». «С кем? Что за духи такие?» — удивился хозяин пансиона. «Оборотные духи — это жители ада. Они обладают поразительной жизненной силой, такой безграничной, что иногда даже продают ее». «Что, за деньги?» Не успев сам себя остановить, ляпнул Эрик. Флеш скривился. «Ну, почти. Но только люди деньгами называют кусочки бумаги или кругляшки металла. Во всем хаосе к оплате принимают кусочки души. Причем иногда не только своей». «Какой кошмар! Значит, Фран?» «Нет, ее душа цела. Но она выбрала весьма удобный способ, так сказать. И волки сыты, и душа цела». «Любопытно, очень даже любопытно. И что она продала этим духам?» Голос Кивина звучал заинтересованно. «О, на самом деле, сущие пустяки. Свои сны». Эрику показалось, что он ослышался. «Свои что?» «Свои сны», — спокойно повторил Флэш и очень выразительно посмотрел на друга. «И почему ты говоришь об этом так спокойно? Ну, во-первых, мне-то что нервничать». «А во-вторых, почему неспокоен ты?» На второй вопрос ответа не было. Эрик сам не знал, почему он так обеспокоен, но мысль о том, что Фран не видит сны, почему-то его очень встревожила. Словно бы он должен был понять что-то важное, но осознание никак не могло наступить. Его собственные сны были то еще загадкой, а тут чужие. Ой, не к добру все это. Интуиция била во все колокола, но голова была как чистый лист. Я... Я не знаю, признался он. Просто волнует и все. Наверное, меня должно беспокоить, что моя бывшая невеста продает что-то каким-то мертвым адским тварям. Флэш снова скривился. Джонни, дружище, похоже, я забыл еще кое о чем предупредить тебя. Ну что еще? Теперь она, моя жена. Френ действительно заблудилась. Ее машина сначала упорно пробиралась по бездорожью, но в какой-то момент чаще леса стала непроходимой. Деревья так плотно переплелись ветвями и корнями, что не было даже легкого просвета, намекающего хотя бы на поляну. «Одно из двух. Или я заблудилась, или я уже на месте». Пробормотала Фрэн себе под нос и вылезла из своего довольно старенького пикапа. «На Лоунвилле это мало похоже, хотя Флэш тот еще мастак попадать в явно интересные места». Но как так вышло? Все эти карты. Никогда не любила ездить по советам безмолвных бумажек. Эй, вы, что скажете?» Эта фраза казалась безумной, потому что вокруг стояла гулкая тишина, нарушаемая только сонными звуками леса. Но из-за стволов деревьев показались тени. «Что?» произнес голос существа с яркими звериными глазами. «Ничто, да, королева!» — рыкнула Фран. Существо заурчало, вероятно, недовольное такой поправкой. «Где мы? В какой части леса?» «О, королева, ты не в лесу, ты во сне». «Что? Быть того не может, я же...» Существо прищурило яркие глаза. «Ты не в своем сне, глупая королева. Ты во сне мертвого мальчика, который потерял память». И воскрес! Не знаю, в каком порядке это произошло. Мертвого мальчика? Ничего не понимаю. Перестань рычать и скажи по-человечески. Тень изменилась, и со стороны деревьев к ней вышел юноша не старше 20 лет. Он был хорошо сложен и статен, движения мягкие и уверенные, и только его яркие глаза напоминали о его душе. Или об ее отсутствии, это как посудить. Итак, Шон. «В какой сон нас с тобой занесло?» сон, сотканный стертой памяти, боли, самопожертвования и капельки амбиций». Фран ощутила приступ злости. Так было всегда, когда адские псы или, как их называли на Земле, оборотные духи, были рядом. Вестники бури, они всегда действовали разрушительно на людей. Чтобы подавить вспышку гнева, она развернулась спиной и направилась к машине. Видя, что спровоцировать хозяйку ему не удастся, Шон крикнул ей вслед. «Это сон Эрика. Ведь за ним же мы едем. Эрик рук, кажется». Френ застыла. Ее спина была прямой, как натянутая струна. Она медленно развернулась. Ш «Что? Эрик потерял память?» «Я-то не знаю, что с ним случилось. Я только констатирую». «Ой, помолчи уже!» Фрэнс такой силой хлопнул дверцей дверцы машины, что глухой звук прокатился по лесу, как волна. «Мне нужно подумать». Шоон склонил голову. Он прекрасно знал, что это означает. Сейчас его хозяйка начнет задумчиво перебирать в голове какие-то... Как же это у людей называется? Мысли, точно. Какие-то мысли будут кататься, как бильярдные шары, отскакивая от стенок самосознания, самомнения, опыта и амбиций. И в результате из всего этого будет выбрано верное решение, а остальные бильярдные шары будет позволено съесть ему, Шону, который, надо сказать, очень любит поглощать вот такие неправильные мысли, пахнущие сомнением и имеющие горьковатый вкус несправедливости. Правильные мысли ему тоже доводилось пробовать. Он знал, что обычно они пресные, но те самые хорошие мысли обычно были кисло-сладкими с нотками удовольствия от проступков. Она всегда думала перед принятием решения, и Шону всегда что-то перепадало, поэтому оба приняли привычные для них позиции. Она задумчиво кусала губы, а он застывал, как тень. Он и был-то тенью, но рядом с Френ он чувствовал себя какой-то важной тенью. Насколько слово «чувствовать» можно применить к адским тварям? «Как мы сюда попали и почему?» «Это остатки сна. Просто еще не успел рассеяться». как предрассветный туман. Ты красей его! Нам надо ехать! Мы не можем ехать. Мы заблудились. Может, будет лучше воспользоваться сном? Но ты сам сказал, что это остатки. Значит, Эрик давно уже бодрствует, а мы не будем ждать ночи. Кстати, нас здесь кто-нибудь может обнаружить? Может. Девочка-охотница. Она все еще шпионит за мертвым мальчиком. «Не пойму, ты что, волнуешься?» «Я хорошо умею погружать людей в сны, даже если они бодрствуют. Краткой связи будет достаточно, чтобы мы нащупали дорогу. К тому же я уже был в его голове». Она нервно дернула головой. «Правда? Только давай сотвори ему сон, поприятнее». Шон вопросительно вскинул брови. «Ты не поймешь. Отмахнулась она. «Да уж, куда мне?» «Что за тон?» «Какой есть!» Фран сжала кулаки. Она никогда не отличалась выдержкой, но рядом с этой псиной у нее и вовсе срывалось терпение. «Шон, дорогой!» Как можно ласковее произнесла она, селись восстановить сбивающиеся от нарастающего гнева дыхания. «Нам стоит напустить туман до погуще, чтобы можно было замести свои следы». «Будь любезен». Он слегка поклонился, подчиняясь. «Фран!» — позвал он. «Мысли!» «Ах да, забирай!» И она разжала ладонь, словно давала ребенку леденцы. Ладонь была пуста, но сам ритуал был скорее поэтический, поскольку демону не требовалось никакое ассистирование. Он сложил губы трубочкой, словно собрался есть макароны. Фран отвернулась. Зрелище было не из приятных, да и само действие тоже. Это было ее осознанное решение — связаться с такими вот… <coughs> Объяснялось это необходимостью и оправданным результатом, но и она страдала изрядно. Потери каких-то воспоминаний, иногда так не вовремя возникающая рассеянность, часто ее мысли расходились с делом. Благо, это касалось обычной рутинной жизни и исключительно бытовых ситуаций, но все последствия проявлялись, не говоря уже о все сильнее портящемся характере. Многие говорили, что она становится все невыносимее и неуправляемее, и только Флэш на ее кроткие извинения пожимал плечами и говорил «Ничего, я привык. Ты же по-другому не можешь». Демон причмокнул губами и хитро покосился на неё. приятнее говоришь». «Да чтоб тебя!» — чертыхнулся Эрик, в очередной раз пропахав носом землю. «Что же приемчики?» «Грязные», — довольно ответил Флэш. «А ты думал, враги приплясывают, как балерины на параде, и ждут, пока ты в открытую на них пойдешь?» «Я вообще никуда не пойду», — просипел Эрик. Он чувствовал себя в прямом смысле разбито. «Что с тобой?» «Я... я устал. С утра тренировка, после обеда тренировка. Все устали. Я устал». Я вообще устал находиться в этом дурацком мелком городишке». «Эй, эй, дружище!» Эрик слышал его крики, но совершенно не понимал, что с ним происходит, и противиться этому тоже не мог. Это мало было похоже на усталость, скорее на полное истощение. Его глаза закрывались, в голове сгущался туман, а тело словно бы стало ватным. «Эрик, только не отключайся!» Он почувствовал, как его трясут за плечи, но сделать ничего не мог. Глаза закрылись, и наступила блаженная темнота. Но выныривать из этой темноты оказалось менее приятно, потому что это было похоже на обливание... Нет, не холодной водой. Наоборот, его окатило кипятком, то ли водой, то ли воздухом. В ушах так сильно завыл ветер, что он сжал их, что есть силы, и зажмурил глаза. Дышать было больно, и он захрипел. Хрип перешел в кашель. «Не могу вдохнуть и выдохнуть!» Пронеслось в его голове. И тут кто-то с силой хлопнул его по спине, как бывает, когда ты чем-то подавился. «Давай же, ну!» Услышал он и внезапно осознал. «Все прошло!» «Ай!» Только и смог сказать он и повалился на колени. Точнее, хотел бы это сделать, но он уже и так лежал на земле. Лучше. Участливо спросил его незнакомый голос. «Спасибо!» Эрик оперся о руки и огляделся в поисках того, кто был так любезен. Он уже понял, что снова попал в приключение. Мысленно собравшись, он приготовился к новым деталям в своем пазле. Но вокруг никого не было. Лес был пустым. «Лес?» «Ну нет, только не лес снова!» «Это не такой уж и плохой лес», — вмешался голос. Эрик насторожился. «Кто здесь?» «А кого бы ты хотел видеть?» — спросил голос. «Покажись, ты человек?» «А ты...» Тембр был немного вибрирующим с шипящими нотками. «Я — да, а я — нет». Эрик понял, что его захлестывает волна злобы. Такое сильное раздражение ему было не свойственно, и он сам себя поймал на мысли, что не может сформулировать четкой причины. Нужно успокоиться, выйти из этого состояния и трезво оценить ситуацию. Итак, лес. Местность была похожа на темный лес, хотя не сказать, что он был его большим знатоком, но на каком-то интуитивном уровне ощущал, что раньше здесь не бывал. Он прислушался. Посторонних и подозрительных звуков нет. Прислушался к своим собственным ощущениям. Никаких тревожных нот. «Ну что же?» «Я пошел, крикнул он в неопределенность, в надежде, что обладатель голоса недалеко. «Куда?» «К тебе». Минутная тишина. Потом послышалось что-то напоминающее сыплое дыхание. «Зачем?» «Чтобы тебе не было одиноко и грустно». «Что я несу?» Подумал он, но неожиданно это сработало. «Хорошо. Иди на мой голос». «Что ты будешь говорить?» «Интересно, где он?» «По звуку никак не могу понять, с какой стороны. Как будто в моём голосе...» «Ах, вот оно что!» «Нет, стой! Я передумал! Может, ты придёшь ко мне?» «Хорошо.» «Когда ты говоришь что-нибудь, чтобы я знал, куда идти?» «Договорились. Что говорить?» «Говори, Фран. Это я, Эрик. Я в Лунвилле. Забери меня. Я потерял память». Мурашки побежали по его спине. Он подавил свой глупый вопрос, понимая, что это существо ему ничего не ответит. Он был в совершенно неведомом месте. и нужно было выяснить степень опасности. «Ладно, я потерял память». «Не так!» — прорычал голос, но Эрик отметил, что звук стал немного ближе. «Значит, он движется». «Фран, это я?» «Дальше!» «Фран, я в Лунвиле. Вот уже год по местным меркам. Но я знаю, что в мире людей прошло почти десять лет. Фран, ты слышишь меня?» Эрик прислушался. Ничего. Ни звуков шагов, ни дыхания, только лесной шум. Обернувшись, он застыл. Существо находилось рядом с ним. «Я же сказал, что нужно произносить, и эти слова, пожалуй, мало похожи. Согласен?» Это было самое страшное, что он видел в своей жизни. Огромное нечто в человеческий рост. Строение тела и головы, как у собаки, но хвост словно соткан из павлиных перьев, только черно красных и более пушистых. Глаза горели таким пламенем, что сами жители преисподней такого никогда не видели. Оборотный дух внезапно всплыло в голове Эрика. «Теперь ты понимаешь, кто я?» — спросил дух. «Да, я узнал тебя. Ты уже был в одном из моих снов. Теперь скажи, где мы?» Собачья морда слегка оскалилась. «О, это ты мне скажи, Эрик Рук. Ведь это же твой сон!» «Нет, не мой!» Пёс издал звук, похожий на смешок. «Это сон Эрика Рука. Поверь мне, уже я-то разбираюсь во снах. Если ты, Эрик Рук, тогда это твой сон. Так что...» что тупо переспросил Эрик, лихорадочно соображая ты эрик рук да очень хорошо а ты а я шон этот разговор так бессмысленно занимавший время снова вывел эрика из равновесия он начал догадываться что этот дух вероятно специально его провоцирует И еще это его заявление, уж я-то разбираюсь во снах, всколыхнуло в его памяти тот факт, чем именно Фран расплачивается с ними. «Если это мой сон, как ты сюда попал?» Казалось, дух задумался, но всего на долю секунды. «Мне приказала прийти сюда моя хозяйка, и я подчинился». «А где она сама?» «Она рядом». «Почему я ее не вижу?» «Ты хотел бы, чтобы она присоединилась к нашей увлекательной беседе?» «Пожалуй». «В таком случае это маловероятно». «Почему?» «Она никогда не делает того, чего хотят от нее другие. Скорее даже наоборот, Все вокруг подчиняется ее воле». «О, только не здесь». «Почему же?» Это Лунвиль. Тут все подчиняется совершенно иным правилам. Каким же? Не знаю. А кто знает? Мне казалось, что Эрик Рук должен быть ключевой фигурой. Такие обычно все всегда про всех знают. Эрик уже понял, что пора прекращать общение с этим демоном, который изрядно его подбешивал. Оставь его, Шон! Ты сам сказал, что он потерял память. Дадим ему фору в этот раз. Но только в этот. Произнес голос со стороны. О, что это был за голос? Внезапно Эрик вспомнил, когда Флэш делился своей сокровенной историей, он описывал, что не мог сопротивляться ее голосу. Признаться, он ни капельки не приврал. Это было самое прекрасное в жизни Эрика, что он когда-либо слышал. но найти в себе силы и обернуться — это было слишком для него. Словно парализованный, он так и замер к ней спиной. Глаза адской псины соскользнули с него и сфокусировались на чем то за его спиной, но сам же он не мог пошевелить даже пальцем, что было очень странно, потому что он очень хотел на нее взглянуть. «Кто здесь?» — только и смог выговорить он. Это не было его самым умным поступком, но все же лучше, чем стоять безмолвным столбом. «О, а ты не можешь повернуться и взглянуть на меня? Или раз мы теперь чужие, мне лучше называть тебя на «вы»? Доктор Эрик Рук. Или в этом мире ты не доктор?» Эти слова жалили его сознание, где картинка реальности потихоньку отслаивалась от того прекрасного постера, который он создал в своей голове. Он вспомнил все предупреждения Флэша о ней, Но на деле это было гораздо хуже. Не могу, потому что не хочу. Упрямо заявил он, надеясь, что голос его не выдаст. Ого! По голосу было слышно, что ее это забавляет. Если тебе не интересно, почему же столько раз ты признавался себе, что жаждешь встречи со мной? Хм. Ты сам не знаешь, как сильны бывают твои мысли. Они оставляют огромные следы в хаосе, просто гигантские. как этот, собственно, в котором мы сейчас и находимся». «Хм...» — снова произнес он. «Она глаза закатила. Я подумал, тебе следует это знать, раз ты сам не видишь». Прокомментировал Шон. «Премного благодарен». «О, кстати...» — глаза адской собаки сощурились. «А чем ты мне заплатишь?» «За что?» «За мягкую посадку...» «Что ты несешь? «Хм...» Настала очередь демона удивляться. «Туман, чтобы тебя не засосало в какую-нибудь дыру хаоса, пока ты летишь сюда. Моя работа не такая уж и легкая, между прочим». «Зачем хаос у меня засасывать, если это мой сон? Я, может, сейчас лежу в своей тёплой уютной постели, а вы мне тут настрой на следующий день портите!» Конец рассердился Эрик. «О, смотри-ка, у меня получилось!» — обрадовался Шон. «Угомонись, доктор. Оборотные духи питаются негативными эмоциями. Не слушай его, не верь ему, не принимай его предложения». «Ты портишь мне веселье!» — возмутился Шон. «Нам некогда. Напоминая, что у нас много дел и мало времени. И этот, это... «Это...» «Балласт», — подсказал демон. «И тот факт, что Эрик ничего не помнит, очень усложняет дело». «Нашлась, Фран». «Как я уже сказала, сны и мысли оставляют следы, и если поймать правильное направление и дождаться нужного момента, можно пройтись по всей цепочке и оказаться... Скажем, где тебе нужно. Нам нужно в Лунвиль. ведь сейчас вы все там...» Мне повезло, что Шон любезно уговорил тебя лечь спать. И еще больше повезет, если ты укажешь мне дорогу. Хотя, если мы говорим об удаче, то нужно еще вытащить машину. Бедняжка безнадежно погрязла в трясине или болоте. Не знаю, что у вас тут за почва. Эрик задумался: Фран, нужна его помощь. А ему это нужно? По мере того, как мысли выстраивались в четкую линию, все сильнее хмурились его брови. Это явно напоминает все то, что я периодически вижу по ночам. Кто-то влезает ко мне в голову. Даже этого демона я когда-то встречал. Но я никогда не видел тебя. Если ты видела мои следы, почему сама никогда не приходила?» Франц слегка сощурилась. Берегла объятия. Ее голос похолодел. «Мне нужна дорога в Лунвиль. Как пройти?» «Ты знаешь, кто такой Зак?» Внезапно спросила она, нарушая тишину. «Нет». Чуть помедлив ответил он. «Сейчас не знаю». Зак был тем, кто создал специальный отряд по охоте на идеалов, готовых защищать корону и королевскую семью. «Он злой?» «Не знаю, злой ли он или просто дурак». «Зачем ему это?» «Как всегда. Революция, борьба за власть, все прочее и сопутствующее». «Откуда у него столько сил и почему...» «О, Эрик, эта история не для сегодняшнего вечера. Мы еще с тобой обязательно поболтаем, а когда ты вернешься к Флэшу, а я буду еще в пути, тебе нужно будет слушаться его во всем. Он разберется с Заком». «Ты поэтому мне сейчас все это говоришь? Чтобы я был хорошим мальчиком и слушался старших?» Она покосилась на него, но ничего не ответила. «Да и вообще самопослушание». Пробурчал Эрик немного рассеянно и отвернулся к окну в ее отражение. Фран была прекрасна. В совершенно обычной человеческой одежде, только чуть не по сезону, с волосами, собранными сзади, в огромный пушистый хвост. Она так хитро и презрительно щурила глаза, как 10 лет назад. Заснятая для плаката «Разыскивается». Все свои силы он направил на то, чтобы унять жгучее чувство обиды и перевести сильные эмоции в положительное русло. Это было почти так же сложно, как пытаться сдвинуть многотонный камень. «Постарайся подумать о важном и уникальном месте в этом городке. Сфокусируйся и переделай пространство вокруг под подходящий формат и перенеси нас туда. Ну, есть идеи?» «Нужно найти лунную поляну. Она — точка отчёта в Лунвилле. Попадем туда, считай, полдела сделано». «Куда-куда?» Эрик смутился. Ему все показалось наигранным. Даже само название. Что за слово такое «лунное»? Это такая... поляна. Не знаю, кто ее так назвал. Может, это даже не настоящее наименование. И карт... Я вообще не знаю, где Лаунвиль на картах. И пуи его карты... Франс снова покосилась на него. Успокойся. В мире нет ничего невозможного. Если есть название, значит, есть и место. «И наоборот. Значит, лунная поляна? Что ещё?» «Тёмный лес. Туда. К Еве». «Сработало. Внезапно картинка изменилась. Они были в том самом месте, уже знакомым Эрику и читателям. Дороги здесь не было, так что все вышли из машины. Придётся оставить ее здесь». «Неплохо», — хмыкнул Шон. «Только я не хотел быть пешком. «До города далеко?» Знак «Э» e «Е» +E светился белёсой корой в странно засвеченных лучах солнца. «А погода как в реальном времени», почему-то подумал Эрик зябко-ёжись. ежись. — позвал он. «Что?» «Это мне снится?» «Да». «Но ты на самом деле скоро будешь здесь?» «Смотря что считать здесь». «Ох уж эти языковые игры!» — раздражённо подумал Эрик. «Здесь, рядом со мной, в настоящем, в реальности». «Вероятно, если ты правильно нас привёл». Он немного поразмыслил и добавил. «Я всё сделал как нужно». «Да, ты любезно нас перенёс намного ближе, это облегчает задачу, и тебе нужно возвращаться. Ты запомнил, что я тебе сказала?» «Что Флеш сможет одолеть Зака». «Я так не сказала». Я сказала, разберется. Разве это не одно и то же? У нас отлично получается эта игра в синонимы. Но слушай меня внимательно. Мистер, я все забыл, и мне все нужно пояснять. Разозлилась Фран, и от нее пошла такая сильная эмоциональная волна, что Эрик почти ощутил это кожей. О, Франсуаза, откуда в тебе столько раздражения? Ты никогда не была панькой, но открытое хамство не твоя сильная черта. произнес чужой голос. Эрик круто развернулся вокруг себя. Это было что-то новенькое. Уже этот прекрасный город, Лунувиль, прекрасные его жители, прекрасный мир. Но-но. Они все еще были на лунной поляне в темном лесу. Но теперь их стало пятеро. Нового человека Эрик не видел раньше. Но Дик, тот самый викинг, стоял с откровенно гордым и кровожадным видом. Ты влез в чужой сон? Да что вы, Ваше Величество. Я мило гулял по лесу. Смотрю, девушка, не в беде. Думаю, дай создам проблем, чтобы прекрасным принцем было чем заняться. Приветствую. Очень подчеркиваю, очень удивлен, что ты еще жив. Подмигнул Эрику Зак и снова обратился к Фран. Долго плутала? О, я тебя понимаю! По этим картам, которые вы составили с рукам и всей его дряной командой алхимиков, ничего толком не найти. Я сам блуждал, прежде чем поймать правильный поток. Хорошо, что моя верная Матти всегда была мне отличным якорем в хаосе. Матильда, с горечью подумал Эрик. Не волнуйся, Захар. Как ты понимаешь, я скоро буду на месте. Встретишь меня со всеми почестями, как в старые добрые времена. Зак оскалился. «О, дорогая, ты даже не представляешь, какой сюрприз я для тебя припас!» «Думаю, Флэш тебе не сказал всей правды об Эрике. Он человек, который потерял не только свою идеальность, но и память. Он живет!» «Хватит!» — рявкнул Эрик в два прыжка, приблизившись к ранее стоявшим поодаль собеседникам. «Уж не знаю, кто ты и что задумал, но все мои дела с Фран я решу сам, без чьих-либо советов и подсказок!» Зак оскалился еще сильнее, и это уже напоминало улыбку. Джонни, дружище, дразнящим тоном промурлыкал он. Мне твои дела не интересны, но я тебе крайне благодарен за такой чудесный подарок мне. А за что? Как же, за то, что нашел и хранил для меня росток древа знаний. Что? Росток у тебя? Голос Фран изменился с такого родного, яростного, на совсем неприятный, рычащий. «О, у этого парня полно секретов», — кивнул Шон. «А какая у него подружка! Это совершенно уникальное создание, Фран! И волосы!» Демон сделал какое-то движение вокруг своей головы, имитируя волосы. В отличие от моральной боли, когда все тело каменеет и невозможно становится дышать, Физическая боль бывает разной. Бывает, как от падения с качелей, когда все тело как один большой синяк и скорее похоже на неудобство. то там, то здесь ссадины царапины. Бывает, как от укола и иголки шприца в больнице. Ты ждешь, что тебе станет больно, а на самом деле подготовиться невозможно. Вроде бы ты видишь, как прокалывается кожа, но все равно удивляешься этой боли. Бывает боль, схожая с досадой. Когда ты стараешься, кусаешь губы, напрягаешь все тело, а до мозга все равно добирается паника и отчаяние. У Эрика была ранее неизвестная ему боль. Боль смирения. Он знал, что уже не спит, но и бодрствованием это нельзя было назвать. Он лежал на спине на земле и с большим трудом пытался понять, откуда он знает голос, который так настойчиво его окликает. «Но слава богу! Отчухался!» С этими словами Флэш прицельно зарядил ему в челюсть. Это был отличный удар. Мастер-скетч, ворнувший бы Эрика на землю, если бы тот уже на ней не лежал. «Какого черта?» — взвыл он. «Это я у тебя спросить хочу! Ты вырубился прямо посреди тренировки!» «Вырубился?» Флэш оставил это без ответа и хотел оставить, но потом не выдержал и спросил. «Что с тобой случилось?» Эрик потерну еще ушиб. Кажется, я попал в свой собственный сон наяву. Надоело, что все ко мне приходят в голову, когда им заблагорассудится. Но это был очень полезный сон, надо сказать. Давай, помоги мне встать. Я должен тебе кое-что передать от Фран. И да, ты был прав, она действительно заблудилась. Флэш молча протянул руку, и Эрик, не глядя, вложил туда зажигалку. Он услышал, как черкнул кремень, и Флэш тяжело и устало опустился рядом с ним на ступеньки. Держи. Протянул он ее обратно. «Твоя зажигалка». «Ты ее любишь?» В лоб спросил Эрик. Его вопрос прозвучал так по-детски глупо, как могла звучать только пафосная реплика книжного персонажа. «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил Флэш. «Думаю, что нет». «М?» «Да, Флэш, именно так я и думаю». Я наблюдал несколько дней за вами и вашим отношением друг к другу, и это так же мало похоже на любовь, как и мое отношение к тебе». «Да что ты? И на что это похоже?» «На обладание». Хм. «Каждый из вас обладает друг другом, пользуется как вещью». «Да, да, я думаю, это правильное сравнение». «Вы относитесь друг к другу как к вещам». «Интересное замечание, дружище. Значит, ты меня не любишь?» Эрик не смог сдержать улыбку. Флэш хлопнул его по плечу. Знаешь, так сложно категоризировать любовь, не правда ли? Кто-то считает, что любовь это всякие томохи, вздохи, луна и конфеты. Кто-то считает, что любовь это война, и что нужно себе и всему остальному миру доказывать ее, отвоевывая и завоевывая всю жизнь непонятно что и непонятно кого. Для других любовь это стабильность, поддержка ребятишек рава, семья там. или как оно называется. Еще много всего можно перечислять, но вряд ли среди них найдется правильное определение чувством одного человека, который большую часть своей жизни скитался, предавал, убивал и брал за это деньги, убивал вместо денег, убивал ради денег и прочие варианты убийств, к другому человеку, которого учили, что убивать — это плохо, и нужно избегать этого, а потом в жизни которого больше не осталось ничего, кроме убитых и убивающих. Ему пришлось отбросить свои принципы и убивать самому. «Как думаешь, любовь в классическом смысле может вырасти на месте покалеченной души, каменного сердца и непрощающей ненависти к миру?» «Я не понимаю, Флэш. Ты... ты относишься к ней как к сокровищу, но в глазах остальных... да и в моих тоже, ведь я ее совсем не знаю, не помню, какой она была прежде, но сейчас она... чудовище», — подсказал ему друг. «Чудовище, Флэш. Она просто монстр. Она... я... я правда не могу понять». Флэш вздохнул. «У нас с тобой прям весь из себя такой задушевный разговор, что я прощу тебе и чудовище, и монстра, но советую так больше никогда не говорить. Фран действительно сокровище, моё сокровище. И лично мне все равно, что думают остальные. Так же, как и все равно, что там ты, понимаешь или нет». Помнишь нашу с тобой самую первую встречу? Утром в парке». В голове Эрика снова мелькнула картина. темно синие глаза, бита, замах и что-то теплое и липкое, стекающее по его лицу. Он кивнул. «Так вот, хотя нас с тобой объединяет история покрепче пьяных драк и разборок за женщину, я повторю, я не позволю тебе ее у меня забрать. Понятно тебе?» Эрик снова кивнул. Он ощущал такую пустоту в душе, как будто в ней была дыра размером с весь хаос. «Она была раньше другой?» Спросил он, молясь про себя, чтобы голос его не выдал. Настала очередь Флэша задумываться. «Не знаю. Я не знаю, какой она была с тобой. Когда мы с ней познакомились, она была больной и сломленной, но я думаю, что никто, кроме меня, этого не видел». Когда она поняла, что ничего не изменится в ее жизни, считая, она не выздоровеет, она расправила крылья и приняла свой долг и свою судьбу, как следовало сделать королеве. В это время я увидел эту королеву, склонил перед ней колени и голову и до сих пор считаю, что не имею права поднимать на нее глаза. С каждым годом она всё величественнее, лучше и сильнее. Если она и раньше была такой, то нет. Она не изменилась, если ты меня понимаешь. Понял бы. Эрик затушил окорок своей сигареты и теперь клацал крышкой зажигалки, чтобы хоть чем-то занять руки, пока Флеш поет дифирамбу убийцы. «Если бы помнил ее, произнес он быстро, заметив замешательство друга. «С ним, похоже, бессмысленно говорить об этом. Его преданность Фран подчиняет его, застилает ему глаза, мешает видеть реальность. А реальность, по крайней мере, современная, ужасна. Эрик пока еще не признавался себе». но на интуитивном уровне ощущал, что он далек от этой женщины и от ее мира. Прошлое осталось позади, как бы банально это ни звучало, и новым людям в новой непонятной обстановке было некомфортно. Только кто первый об этом скажет?